Максим действительно вырос во всех смыслах. Он стал гораздо увереннее. И искренне считал, жизнь удалась и на работе, и дома у него все хорошо. Она усмехнулась. Для него это действительно было так, все в ажуре. Зная мужа достаточно хорошо, она весьма подробно представляла себе ход его мыслей. Дело в том, что с Альбиной ему было удобно. Если не брать в расчет ее вечно недовольного лица, то жена она просто идеальная никаких сцен никаких упреков дома всегда все в порядке все на отлично как всегда выглядит она несмотря на четвертый десяток очень даже ничего и при этом постоянные сомнения что с ней что-то не так все ищет в себе изъяны и занятая постоянным разгадыванием этого ребуса даже не помышляет завести роман на стороне идеальная мать его ребенка а всё остальное можно компенсировать с другой женщиной. Тем не менее, она достаточно долго была уверена, что он не изменяет ей. Свои сыновьи чувства он уже реализовал, а другие модели отношений, видимо, пока не были ему интересны. Наверняка у него были единичные связи, но постоянную пассию Максим не заводил. Но Альбина понимала, что рано или поздно это произойдет, и не ошиблась. Аске было семь лет, когда у Макса появилась любовница. Она помнила тот вечер во всех подробностях. Это был один из тех вечеров, когда очередная надежда на семейную близость сменилась разочарованием и отчаянием. Тогда они должны были идти в Большой на Лебединое озеро. Билеты были куплены самые дорогие, а поход был приурочен к восьмилетней годовщине их свадьбы. На этот раз, Памятная дата выпадала на понедельник, и хотелось хоть как-то ее отметить. Как она ждала этого вечера. Почему-то казалось, все будет хорошо. Просто они оба отдалились друг от друга. Оба не были терпимы и внимательны. Но теперь, живя бок о бок восемь лет, пора по-новому взглянуть на свой брак, кое-что подправить, и все будет замечательно, как в первые безоблачные месяцы совместной жизни. Сколько тряпок было перемерено перед зеркалом. Сколько часов потрачено на косметологов и парикмахеров. Сколько планов построено на этот волшебный вечер. Аська собиралась в театр с не меньшим рвением. Даже решилась, наконец, проколоть уши. И Альбина отвезла ее в косметический салон. Сама она считала эту неприятную процедуру обязательной для любой девочки и давно уговаривала дочурку принести жертву будущей красоте. Испытание было успешно пройдено. К заветному понедельнику ушки зажили и были украшены скромными золотыми сережками. Последнее тоже задумывалось, как сюрприз папе. Они договорились, что он освободится в полшестого, но уже с утра Альбина начала волноваться. В четырем волнение стало невыносимым. Ей казалось, что что-то обязательно пойдет не так. Вдруг они попадут в пробку, или Максима вызовут на срочное совещание, или спектакль отменят. Последнее было совсем глупо, но она так нервничала, что разумные доводы уже не спасали. 10 минут пятого она решила ехать за мужем. В конце концов, это не криминал в конце рабочего дня заехать за супругом. Уже в приёмной она поняла, что приезжать не стоило. Фирма как громадный улей, жила своей напряженной трудовой жизнью, в которую никак не вписывалась разодетая домохозяйка с ребенком. В приемной Максима ей стало совсем нехорошо. Хамоватая секретарша старательно не смотрела на нее и прятала глаза в компьютер. Увы, нет смущения. А чтобы не показать презрения и жалости. Именно тогда Альбина поняла. Вот она, любовница. Может быть, она стала ею давно, может, совсем недавно, а вполне вероятно, еще и не стала, но станет непременно. Откуда у нее взялась эта уверенность, женщина и сама не смогла бы объяснить. То ли казалось логичным в свете байек о директорах и секретутках, то ли девушка смотрела слишком вызывающим. Возникло и тут же растворилось мимолетное ощущение. Да они похожи. Максима, и эта красотка. Что-то во взгляде. Такие люди боятся предательства, тогда как сами готовы предавать всех подряд. Они с Айской 20 минут просидели на диване в приёмной, ожидая, пока Максим Владимирович освободится. У него совещание? Больше всего Альбина боялась подтверждения своих страхов. «Нет», — отчеканила любовница Максима, стуча по клавиатуре, Акриловыми ногтями. Максим Владимирович там один, но он очень занят и просил его не беспокоить. И они не беспокоили. Хотя время поджимало уже по-страшному. Эта стерва вела себя так уверенно, что желание видеть собственного мужа казалось преступлением. Без пятнадцати шесть Альбина не выдержала. «Извините, мы очень опаздываем». Она произнесла это скороговоркой, одновременно открывая дверь в его кабинет, пока ее не успели остановить. Максим сидел в весьма вольной позе, закинув ногу в ботинки на правое колено и крутился на вращающемся стуле. На мониторе его компьютера мелькали омерзительного вида монстры, которых он успешно мочил, без устали нажимая кнопку мыши. Альбина так и не узнала, забыл ли он о запланированном походе в Большой или просто посчитал, что опоздание минут на двадцать беды не сделает. И жена, и дочь вполне могут его подождать. Тогда как с нашествием виртуальных монстров надо разобраться немедленно. Трудно было сказать, какой из этих двух вариантов она бы предпочла. Ясно было одно — надеяться больше не на что. Есть случаи, когда любые объяснения и выяснения отношений бессмысленны. Это был именно такой случай. На балет они все таки пошли. Более того... На обратном пути даже завернули в какой-то ресторан, чем привели в востор Каську, которой в это время уже полагалось видеть десятый сон. Для девочки это был вечер сюрпризов. И не страшно не хотелось, чтобы ее постигло разочарование. После того дня она уже больше не пыталась улучшать отношения. Максим этого даже не заметил. А может, заметил и вздохнул с облегчением. Теперь он пропадал на работе еще больше. К ненормированному графику добавились постоянные командировки и семинары с конференциями. Часто случались загадочные встречи с партнерами, преимущественно ночные, и зарубежные деловые поездки, откуда он возвращался посвежевший и загорелый. Альбина не устраивала разборок, понимая, насколько это бесполезно. Иногда ей даже казалось, хорошо бы он ушел. Невозможно было жить в таком напряжении. Но он не уходил. Даже если он не ночевал дома два дня подряд, на третий день он непременно заявлялся. Запахом духов и помадой на рукаве. Потом начались эти нелепые звонки, как в плохом анекдоте. Он разговаривал по телефону с любовницей, называя ее «братишкой». Один раз Альбина поймала себя на мысли, что была бы счастлива, узная она, что все ее подозрения всего лишь собственная фантазия, что муж ездит в деловые командировки и общается по-мобильному с реально существующим братом. Вдруг она просто придумала себе весь этот кошмар, чего не придет в голову от сидения дома. Ей так хотелось во что бы то ни стало вновь почувствовать себя отличницей, как это бывало в детстве, когда никто вокруг не сомневался, что она лучшая и достойная, и все у нее будет, Хорошо. Она не знала, любит ли его еще, и любила ли когда-нибудь вообще. Однако мысль о том, чтобы остаться одной, была слишком невыносима.